Остальное войско выступило в путь 20 июля на рассвете. Но много ли мы прошли? Шесть ли е. Вы понимаете, Троймуль снова опутывал нерешительного короля своими хитро сплетениями. Король остановился в Сен-Маркуле и три дня посвятил молитве, драгоценное время, потерянное нами.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 Английские крепости стояли вдоль нашего пути. Они сдавались без сопротивления. Мы оставляли там французские гарнизоны и шли дальше. Бетфорд уже выступил против нас со своим новым войском. И 25 июля враждебные силы встретились и приготовились к битве. Но Бетфорд образумился, повернул назад и отступил к Парижу. А обстоятельства нам благоприятствовали.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 она сама известила их о том что король заключил перемирие и говоря об этом она проявила обычное свое прямодушие она заявила что недовольна перемирием и что она не знает удастся ли избежать нарушений но если она не нарушит его то исключительно из уважения к чести короля все дети франции знают наизусть эти знаменитые слова Сколько в них наивности. Но во всяком случае она не допустит оскорбления королевской крови. И она обещала наблюдать за порядком в армии, чтобы по истечении срока перемирия сразу приняться за работу. Бедная девочка. Ей приходилось одновременно воевать и с Англией, и с Бургундией, и с французскими заговорщиками —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 Однажды беседуя с своим добрым старинным и верным другом и слугою у бастардом Орлеанским, она сказала: «Ах, если б Господь разрешил мне сбросить это стальное одеяние и вернуться к моим отцу и матери и снова пости овец, и свидеться с сестрой и братьями, которые так обрадовались бы мне». К двенадцатому августа мы расположились с лагерем близ Дан Мартена.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 А между тем его имени суждено было обойти весь земной шар и вечно жить в проклятиях французов. Не осуждайте же меня, если я мысленно плюнул на его могилу. Компьен сдался и спустил английский флаг. Четырнадцатого мы расположились с лагерем на расстоянии двух Лье от Сон-Ли. вернулся.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 Двадцать третьего Жанна приказала идти к Парижу. Король и окружавший его шайка остались этим недовольны и угрюмо удалились в только что сдавшийся город Санли. ли В течение немногих дней нам подчинилось значительное число укрепленных мест. Крейль, Онсен, Максанс, Шуази, Гурне сюр Аронт, Реми, Ланевиль Ан Эц.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 и ободрил нас в ту знаменательную минуту своим присутствием и согласием.